Двадцать пять. Принц Чревоугодия. В нескольких шагах позади меня на садовой дорожке хрустнула ветка. Я резко развернулся, выхватив кинжал, а затем прищурился, глядываясь в тени и выдохнул. Мисс Эверхард. Я был так увлечен разговором с мисс Сент-Люсент, что не обратил внимания на легкое покалывание, знак того, что за мной наблюдали. Ваше Высочество. В уложенных волосах матери Иден торчало длинное перо. Она вышла на дорожку из-за куста сереброснежника с невинным видом и делала это так же правдоподобно, как гадюка, которая бы попробовала притвориться ужом. «Я просто любовалась вашими садами. Никогда не видела столько сереброснежника в цвету. Он так же прекрасен, как о нем пишут в желтых газетах». Она не лгала. Но в ее заявлении чувствовалась фальшь. Я посмотрел на ее руки. Кончики пальцев были испачканы чернилами. «Как странно. По первому впечатлению, я бы ни за что не принял ее за человека, готового снизойти до того, чтобы пачкать руки, разве что ради некой высшей цели, например, чтобы обеспечить дочери статус супруги короля, используя для этого любые средства. У меня обострились все инстинкты. Казалось, среди нас и впрямь завелась змея. Похоже, вы свернули не туда и заблудились». Я протянул руку, проявив королевское обаяние и хорошие манеры. Я ничем себе не выдал, даже резким тоном. «Проводить вас обратно в обеденный зал?» Она не сводила глаз с того места, где я оставил Адриану. Что-то в ее нерешительности вынудило меня ощетиниться. С подавленным видом, из-за чего казалось, что у нее легкий запор, мисс Эверхард взяла меня под руку. Даже если бы она приложила к этому усилия, ей не удалось бы еще больше отличаться от Иден или Адрианы. «Как необычайно любезно со стороны вашего высочества предложить меня проводить. Я хотела подышать свежим воздухом и, похоже, зашла слишком далеко». Я снова посмотрел на чернила на ее руках, и у меня зародились мрачные подозрения. «Адриана обвинила меня и мой двор в том, что я передаю сведения ее редактору, но на этот раз она заблуждалась. У нее дома было еще двое свидетелей, а у них подробные сведения о подарках, которые я ей преподнес. А были это Иден и Софи Эверхард. Внезапно я все понял, Софи шпионила западчерицы в надежде продать побольше информации светским хранитерам. Как же это подло! Как несложно догадаться, За инсайдерские сплетни можно было выручить кругленькую сумму. Между нами повисло молчание, которое я намеренно не собирался нарушать. Я замечал, что тот, кто провинился, частенько болтает без умолку, чтобы отвлечь остальных от своего дурного поступка. И вскоре Софи не выдержала. — У вас были какие-то проблемы с моей старшенькой, ваше высочество? — спросила она. «Адриана не состоит с нами в кровном родстве, слава богам. Для Верхартов она слишком темпераментная и упряма». Я старался идти не спеша и не напрягая мышцы. Внутри вспыхнуло раздражение, но я не удосужился его побороть. «Отречься от человека из-за того, что у вас с ним не кровное родство, да еще и в открытую обсуждать это с посторонним — ужасный грех. Если хотите знать мое мнение, это даже хуже, чем чрезмерная откровенность. Софи». Так резко закрыла рот, что я услышал, как ее зубы клацнули. Я прервался, чтобы скрыть улыбку. Более того, я нахожу весьма гнусным и занудным бывших дворян, которые придерживаются себе слишком высокого мнения. Такое поведение попахивает гордыней, а это, как вам известно, не мой грех. Мы направились к лестнице, ведущей на террасу. Внизу и остановился и, наконец-то, отпустил ее руку. Софи прикусила язык, и это вызвало у меня изумительный прилив восторга. Отпускать колкости в адрес Адрианы не было позволено никому, кроме меня. «Спасибо, Ваше Высочество, хорошо!» И еще один совет мисс Эверхард. На этот раз я не стал скрывать свои эмоции и выпустил на волю Димона во всем его величии. Глядя прямо, ей в глаза я сказал... С вашей стороны будет весьма неразумно продавать прессе еще хоть какие-либо сведения обо мне или вашей дочери. Мне бы не хотелось дисквалифицировать идан из-за вашего вмешательства. Я достаточно ясно выражаюсь». Она судорожно сглотнула, а затем присела в глубоком реверансе. «Да, ваше высочество. Замечательно. Спокойной ночи». Я наблюдал за тем, как она, крадучись, поднималась по парадной лестнице, а затем исчезла в обеденном зале. Оставалось надеяться, что мне больше не придется иметь никаких дел с этой женщиной. Решив один вопрос, я развернулся на каблуках и направился обратно по дорожке к выходу из сада. Сумерки вокруг меня сгущались в ожидании. Время близилось к полуночи. Напряжение, которое неуклонно росло весь день, достигло апогея. Я мог бы выбрать более легкий путь и послать за дрян шпионов, но это было бы не так захватывающе, да и мой грех так не подпитать. Вместо этого я отозвал их, поскольку желал насладиться острыми ощущениями. Моя охота подходила к завершению. Менее чем через час мне предстояло разгадать одну тайну. Ожидание становилось восхитительно невыносимым, но эта попытка была самой сладостной. Я позволил себе отдаться и полностью. Я и сам не знал, что меня взбудоражило больше перспектива установить личность леди Элл или же нетерпение, с которым я ждал встречи с женщиной, снова пробудившей во мне такие глубокие чувства. Я пробирался через сад, пока не дошел до вечно зеленой стены, обозначавшей его границу, а затем огляделся. Вокруг было тихо, не считая биения моего сердца. Вниматься в ближайшее время оно и не собиралось. Когда часы пробьют час ведьма, я наконец узнаю, являлась ли леди Элл и моя противница одним и тем же человеком. Сегодня ночью так или иначе моя охота завершится. Пришло время выяснить, действительно ли боги милостивы грешникам вроде меня. Глубоко в груди вспыхнул огонек надежды, с каждым утекающим мгновением он разгорался все сильнее. Вряд ли я мог бы потушить этот пожар, даже если бы захотел. Я снова оглядел пустой сад, а затем достал карманные часы и хмуро посмотрел на них. Секундные стрелки двигались настолько мучительно медленно, будто их прокляли ведьмы. Я захлопнул эту чертову штуковину и швырнул в ближайший куст ежевики и даже рискуя явиться раньше назначенного времени, я понимал, что силы ждать у меня больше нет. Расправив крылья, я взмыл в ночь и направился прямо в семь грехов. Мне показалось, что я стою в преддверии событий, способных потрясти все королевство.